Глава 15 То, что мы увидели за открывшейся дверью, нам не понравилось. Во-первых, потому что мы все дружно устоялись в пах стоящего за дверьми субъекта. А во-вторых, чтобы обозреть его полностью, нам пришлось довольно высоко задирать свои головы. Зомби-мутант, сотворённый из какого-нибудь тёгра не меньше. И это явно был мужик, что отчётливо было видно в связи с полным отсутствием штанов. На нём вообще не было ни единого клочка одежды, что оправдывало часть нашего недовольства открывшимся перед нами видом. Боевой зомби уровень неизвестно. КП неизвестно. Столь объёмная куча подтухшего мяса, покрытого неравномерно сгнившей кожей, Вряд ли хоть у кого-то могло вызвать положительные эмоции, разве что у боевой зомбачки. Зомби беззвучно пошамкал порванными губами и, подняв зажатый в лапе молот, шагнул к нам. Все посторонние мысли как водой смыло, и я, издав короткий писк, ринулся назад к лестнице. Не сказать, чтобы я был самым сообразительным в нашей группе. Резак со снегирём обгоняли меня минимум на два корпуса, и только странник слегка приотстал, типа прикрывая наше отступление. «Что делать? Что делать? Что делать?» В башке билась только одна эта мысль, и никакого ответа, кроме «бежать», у меня не было. И что, это конец прохождения данжа? Похватать сложенные у двери мечи и выходить наружу? Или попробовать разделиться, оббегая не слишком шуструю тварь, со сторон прорваться дальше, надеясь на чудо? В надежде, что нас не займут с двух сторон. Но это глупо. Сражаться с ним? «Это не сказка, и значит, тварь на 50 уровней выше любого из нас. Сто процентно любого с одного удара. Но, может, благодаря счету я выдержу два? Сможет ли резак кружить зомбака, пока мы расстреливаем его издалека? Скорее всего, нет. Я, в конце концов, перехвачу агро на себя и вряд ли смогу улезнуть от него в тесном пространстве комнат». Сзади громыхнуло. Протиснувшийся сквозь дверной проем великан добрался до брошенной во время спешного отступления кровати и, недолго думая, пнул по ней, отправив в далекий полет. Она обрезалась в потолок прямо над нами, осыпав градом обломков. Я подхватил рухнувшего снегиря, сдергивая его на ноги и швыряя в сторону лестницы. Оглянулся, послал спешно шаркающую фигуру, святой луч и паутину. Если у него нет никаких сопротивлений... то по времени освобождения можно будет посчитать примерно его уровень. То ли сопротивление у него всё же было, то ли его уровень составлял невероятный сотый, сто двадцатый, но через две секунды он вновь был свободен. Я скастовал ещё один луч и устремился вверх по лестнице. Другие уже перебирались через оставленную нами баррикаду, поэтому я не спешил. Дождавшись, когда громила начнёт протискиваться на лестницу, швырнул ему под ноги бутыль с маслом и кастанул дезориентацию. Зомби пошатнулся. Нога, не найдя опоры, поскользнулась, и он рухнул на ступени с такой силой, что от удара растерял половину зубов. Я уже не торопясь начал кастовать на него один луч за другим. «Поздравляем! Святой луч плюс один!» Выглянувший из-за баррикады снегирь, попытался выстрелить из лука, но я его прогнал назад. Зомби начал подниматься, и пора было ретироваться в укрытие. Еще два каста, пока громила пытался встать, упираясь ступени всеми своими пятью конечностями. Нырок за баррикаду, бросок в зомби-бутыля с лампанным маслом и поспешное восполнение маны. Зомби не заставил себя долго ждать, влез на верхнюю площадку и пинками начал крушить преграду, разбивая кровати в щепки, затем еще раз забукал и стал протискиваться в наполовину освободившийся дверной проем. Я тут же скостовал паутину и лаву, поджигая обломки мебели. пропитавшиеся маслом древесина, Занялась сразу и охотно, заключая замершего монстра в свои жаркие объятия. Луч, дезориентация. Луч, ещё луч. Снегирь, как сумасшедший, шпигует макушку повалившуюся зомби стрелами. Луч, паутина. Луч, луч, ещё луч. Из первой комнаты выбежали странник с резаком. Таща содранный со стены пыльный гобелен. Разбежали стороны, расправили его, накрывая им зомби будто погребальным саваном. Ещё одна бутыль масла... и тот вспыхивает, наполняя комнату нестерпимым жаром. Не успокоившись на этом, схватили еще одну кровать, швыряя ее в топку, добавляя пищи для огня. Однако это все бесполезно. Несмотря на постоянные станы, зомби, сейчас больше похожие на огненного элементаля, упорно продолжал прорываться вперед, протискивая свое громоздкое тело через груды горящих обломков. Луч, дезориентация, луч, еще луч. «Отходим!» В голосе странника слышны нотки легкой паники. «Нет, стойте!» — Снегирь метнулся в первый зал. «Задержите его хоть на минуту!» «Луч, паутина, луч, еще луч!» Странник хватает один из сундуков и швыряет его в зомби, сам едва уворачиваясь от удара молотом. «Луч, луч, луч! Восполнить энергию духа! Луч, луч!» Зомби окончательно выбрался из мешанины горящей мебели и поднялся на ноги, сдирая из себя остатки горящего гобелена. Воздействие огня не прошло бесследно. Плоть зомби шипела и пузырилась, движения стали не такими уверенными. Бельмоглаз с трудом находили наши мечащиеся в тенях тушки. Луч. Дезориентация. Луч. Луч. «Отходим!» Несмотря на все нанесенные повреждения, в прямом противостоянии нам не выстоит и минуты. «Последняя дверь — наш последний рубеж обороны. Если там получится задержать зомби, у нас появится хоть какой-то шанс. Иначе нам хана». «Разве только выйти из данжа, плюнув на дальнейшее прохождение?» Мы рванули к двери, и тут нас ждал приятный сюрприз. Дверной проем перекрывали три широкие стальные полосы. Что это такое? Я сообразил только тогда, когда перелез на другую сторону. Креативный мозг снегиря сработал в стрессовой ситуации как надо. Зазор между тяжелыми дверьми и стеной он просунул лезвие двручников, положив каждый из них на одну из трех петель, держащих дверь. Получился рукотворный шлагбаум, через который нам пробраться было легко, а вот у громоздкого зомби с этим будут проблемы. Чтобы он не сдвинул мечи в сторону, снегирь зажал их открытой до упора дверью и теперь вколачил под нее вместо клина короткий меч. Странник, сходу оценив всю гениальность придумки, одним ударом молота загнал его до конца, заклинив дверь намертво. Теперь избавиться от преграды можно было только с корнем выломав всю конструкцию. Добравшись до двери, Зомби этим и занялся. Пару секунд, простояв в раздумьях, он навалился на преграду всем весом, но двери выдержали, даже не шелохнувшись. Тогда зомби поднял свой не менее массивный молот и вдарил им по преграде. Звон металла оглушил, но защита выдержала достойно, лишь небольшая зазубрина появилась на лезвии меча. Мы, наконец, выдохнули и засуетились, стараясь максимально воспользоваться удачной ситуацией. Стрелы полетели одна за другой, а и так уже далеко не полный колчан снегиря. Я начал кастовать, используя ради экономии энергии только лучи, наносящие максимальный урон по нежите. Каждый каст сносил по две сотни здоровья монстра, но у меня сложилось такое впечатление, что оно у него бесконечное, ибо только я один уже снёс ему около трёх тысяч хип Странник попытался провернуть старый фокус с отвлечением внимания, стараясь отвлечь зомби от разрушения преграды. но тот был или тупее скелетов, или, наоборот, умнее. Отвлекаться на танка не пожелал, сосредоточив все усилия на разрушении препятствия. Мне пару раз удалось подловить его на замахе дезориентации, и он лупил в позь и в кривь, разок даже въехав себе по ноге. Но, по большому счету, на ситуации это никак не сказалось. Удары продолжали обрушиваться один за другим. Средний меч изогнулся и грозил вот-вот вывалиться из зажима. Мы со Снегиревым атаковали монстры, как заведенные. Резак подтащил страннику оставшихся пять двуручников, и тот швырнул их, словно копья, пару раз даже нанеся ими достаточно глубокие колотые раны в районе живота монстра. Теперь они звенели у него под ногами. Но зомби как переклинило. Он бил, бил и бил. Я уже дважды опустошил содержимое пояса, когда преграда не выдержала. Меч, согнувшись, вылетел из зажима, наклонился вниз, освобождая достаточно пространства для того, чтобы туша зомби смогла протиснуться через нее к нам. «Да сколько ж у тебя хит-поинтов, скотина!» не выдержал я, используя очередной флакон с эликсиром. «Дуали фас!» Нервно подергивающая в дальнем углу овца рванула вперед, набирая скорость перед финальным броском, который должен был выбить прилезающего к нам зомби обратно на его территорию. Однако дезориентация в этот раз сработала криво. Нисколько не повредив зомби, и тот просто ткнул своим молотом в сторону Пэта, превращая его в отбивную и моментально отправив его в серые земли, о чём мне немедленно и пришло уведомление. Зомби небрежно повёл молотом, стряхивая её труп на пол, и последним рывком втащил свою тушу к нам. Несколько обрывков палёной гнилой кожи остались висеть на мечах, но это никак не сказалось на его количестве хитпоинтов. По крайней мере, мы разницы не видели. Любая попытка узнать о нем информацию выдавала одни вопросы. Однако я знал точно. Из-за того количества урона, которые я ему нанес, агро висит на мне, и снять его никому не под силу. Так и получилось. Не обращая ни на кого внимания, будто их в комнате не было, он потопал ко мне. Стоило ему отойти от двери на два шага, как за его спиной материализовался рога, шинкуя сухожилия на ногах кинжалами. Ноль реакции. Вперёд вылез странник, издав свой знаменитый вопль пьяного тарзана. Не прерывая движения, зомби стремительно махнул молотом, и танк в облаке щепы, оставшийся от щита, улетел в дальний угол комнаты и замер там поломанным манекеном. А зомби, прихрамывая на правую ногу, колено которой снегирь вбил минимум 30 стрел, продолжал топать ко мне. Очевидно, план рейджера сделать из зомби неподвижную мишень не сработал. Луч, луч, луч! Последнее. Со вздохом произнес Снегирь, саживая стрелу зомби в глаз. «Увидимся! у древа луч, луч! Удар!» «Внимание! Воздушный щит снят ударом боевого зомби!» Меня отшивырнуло в угол, не приложив о стену спиной. Зомби вознес кувалду для завершающего удара. «Луч!» Мир на миг замер, как и зомби. Затем его ноги подломились, и он завалился на спину, подняв в воздух тучу пыли. «Тишина!» Клубы пыли и тишина. А затем замелькали логи. Много, много сообщений. Поздравляем! Вы убили боевого зомби. Уровень 122. Поздравляем! Получен новый уровень. 24. Жизненная энергия. Плюс 60. Получено 30 свободных очков основных характеристик. Получено 18 свободных очков вторичных характеристик. Получено 6 свободных очков навыков. Внимание! Вы вошли в первую тысячу игроков, добравшихся до 20 уровня. Награда. Все основные характеристики плюс один. Достижение «Жицерсвета» плюс один. Ваш урон плюс пять процентов. Внимание. Новое редчайшее мировое достижение. Игрок броневой совместно со своим пати первым в этом мире убил боевого зомби. Приветствуйте новых героев. Награда за достижение. Плюс три к силе. Плюс два к удаче. Плюс три к выносливости.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 Оружие, соответствующее вашему навыку редчайшего класса, с повышенным уроном и прочностью, обладающее дополнительным уроном к нежити, расе демонов, без расы нечисти и прочим приравненным к ним существам. Второе. Часть брони, соответствующая вашему навыку редчайшего класса, с повышенной прочностью, с дополнительной защитой от нежити, расы демонов, без расы нечести и прочим приравненным к ним существам. Третье. Кольцо редчайшего класса Увеличилише любую выбранную вами основную характеристику на 25 единиц. Поздравляем! Вы победили существо вдвое выше по уровню суммарного уровня всех членов вашей пати. Это уникальное достижение. Вам предлагается награда на выбор. Выбор надо совершить в течение 6 часов, иначе награда будет аннулирована. Первое: заклинание уникального класса Снежный буран. Второе: посох мага уникального класса. Третье: ДД Де Мадруина. уникального класса. «Ну что?» — донеслось до нас кряхтение рязыка. «Так и будете блымать глазами. Меня кто-нибудь отсюда вытащит, а то его причиндал прямо на меня смотрит, а смотрит он как-то недобро». Я, наконец, очнулся и разглядел Рогу, наполовину заваленного тушей зомби. Видимо, так усердно резал тому спину, что не успел полностью отскочить, когда зомби завалился назад. Пришлось использовать дуручники вместо ломов, приподнимая неподъемную тушу. К тому времени, как мы излетли его на свободу, странник тоже начал подавать признаки жизни. Мы привели его в сидячее положение, прислонив спиной к стене, и сами плюхнулись рядом. Говорить не хотелось. Больно как-то напряженно шел бой. И 122-й уровень противника просто ошеломлял. Что же будет там дальше? Сразу драконы уровня так 500-го... А как же предупреждение при входе, что данж рассчитан на 18-20 уровней? Как можно в честном бою завалить такого? Разве что пару-тройку игроков иметь с хорошим станом, постоянно держать его на привязи, расстреливая издалека? Не знаю. Я в таких делах не очень-то шарю. Видимо, какой-то способ есть, если такой данж сделали. С другой стороны, мы его все же завалили. Мне-то все равно. А ребята заработали по уникальному достижению, что им поможет в дальнейшем. А мне надо выбрать награду. Вдруг за оставшиеся дни меня опять куда-нибудь закинет. Надо будет соответствовать и не быть балластом. В первом случае у меня выбор особо не стоял. Я взял кольцо, сразу на 25% увеличив урон от заклинаний. А вот во втором я прямо разрывался между заклинанием и посохом. Если бы я знал, что за характеристики у него, то с вероятностью в 90% выбрал бы посох. Но так как я не знал, Так как обычно выбрал заклинание. Атакующая магия, действующая на всех, а не только на мертвяков, мне необходимо Выбрал из досады сплюнул. Вот же гадство. Заклинание уникального класса «Снежный буран». Трансформируется в «Ледяной буран», «Ледяной смерч». Заклинание воздуха и воды. Заклинание бьет по площади. Расход 50 единиц магической энергии. Урон 300, плюс-минус 25% единиц жизненной энергии. Перезарядка заклинания 10 секунд. Шанс наложить дебаф, переохлаждение 15%. Шанс наложить дебаф, кровотечение 20%. Радиус действия 50 метров. Ограничение. Класс маг Уровень 50. 50-й уровень. Я если успею до него докачаться, то только перед самым выходом из игры. И толку тогда мне будет от него. Да, облажался. С другой стороны, посох тоже мог быть на 50-й уровень. И пришлось было таскать с собой, занимая место в сумке. Я поднялся и прошел к зомби. Получено. Золотая монета – 15 штук. Серебряная монета – 14 штук. Медная монета – 8 штук. Прочная кость – 2 штуки. Двуручный молот – крушитель. Малый талисман силы – плюс 2 к силе, если талисман находится в инвентаре. Большой эликсир жизненной энергии – 5 штук. Большой эликсир энергии духа – 5 штук. Качественный эликсир смерти. Одна штука. Молот оказался сверхредкого класса. С повышенным уроном и прочностью. И наверняка стоял гораздо дороже всего, что мы находили ранее, и пойдет на продажу, так как желающих махать этой громадой не нашлось. А вот эликсир смерти меня очень заинтересовал. Качественный эликсир смерти. Гарантированно убивает одно любое живое существо. До сотого уровня включительно. Добавьте эликсир в корм, Или выплесните содержимое на тело жертвы и наслаждайтесь результатом. Для наступления смерти достаточно единой капли. После наступления смерти остальная часть эликсира теряет свои свойства. Понятно. На сотню противников разделить его не получится. Прикончить можно будет только одного. Но мне этого достаточно. Как раз один претендент на это у меня и есть. Теперь можно спокойно возвращаться в деревню.